вообще-то тут в ключе кто больше всех огребает скриперисты наверное хмуро бросила раиса тоже давила в себе злость и по-ногу выходит как работают а то и по 800 это что же поднял брови пермяков больше начальника стройки так у них те работа вот это бы мне подошло чуть подумав высказался он — А кто мешает? — жестковато спросила Раиса. — Пойди на курсы, годик поучись, годик попрактикуйся и все дела. — Два года? Это долго, — отказался Пермяков. — Вот недели бы за две. Ну, попробуй, может, и получится. она на спор, если... За два дня. — И на что спорить? — спросила она, неслистым прячем пренебрежение к разболтавшемуся мужику. — А что хочешь? Федор сказал Пермяков и со спокойным азартом посмотрел в глаза Раисе. «Она что-то заподозрила. Работал, что ли? Кем?» «На скрепере. И близко не подходил. А как же спорить собираешься?» Пермяков уверенно сказал, «Нет такой машины, чтобы за двое суток ее не понять. Кроме, конечно, разных там... Ладно, ключа это не касается». Раиса посмотрела испытующе. А сломается что? В первый-то день не сломается, а за ночь я тебя не то что паршивый скрепер. Дирижабль по винтику разберу, смажу и опять соберу. От его напора Раиса совсем присмирела. Механик, что ли? Отчасти. Ответил Пермяков уже без азарта. Он был недоволен собой, завелся, расхвастался, да и приврал чего уж там. Раиса вдруг спросила, «Спать очень хочешь?» Он удивился, «Да пока нет. Давай чаю попьем. Мы же только из-за стола. Ну и что?» Снова прошли на кухню, только теперь во избежание недоразумений прикрыли за собой дверь. Пели чай, потом сидели так. Пермяков каялся. За ночь до венчика это я, конечно, хватанул, Тут ночью в три бы управиться, и то лучше, чтобы умный человек рядом стоял. Узлы, конечно, типовые, докопаться можно, но у каждого механизма свои тонкости. Так-то оно просто. Подергал рычаги, понял, что к чему, и рули. Ну вот, чтобы досконально. «У меня в механизации мужик знакомый», — сказала Рейса. «Начальник мастерской. Всех там знает. Хочешь, сходим». Но в Пермякове взыграло самолюбие. «Что я, мальчик?» за ручку водить. Сам договорюсь А потом опять прощались на лестничной площадке. Ночь была темная, и Пермякову нравилось, что темная. Он шел быстро, вскинув легкую голову, как двадцатилетний, и чернота над головой казалась ему мягкой, ворсистой, бархатной. А что, думал он, можно и так повернуть, вполне даже забавно. Плоты ведь вязал, можно и железки подергать. Годика полтора-два пока настроение. Любопытно же поглядеть, кто на что годится. В себе он был уверен полностью. Машина незнакомая, но ведь машина, машина и не более того. Учитель, конечно, потребуется самому вникать долго. Но за этим дело не станет. Еще не родился мужик, с которым нельзя договориться. Правда, скриперистов наверняка перебор. Уж очень работа денежная, ну и пусть. Зато самосвал, или тем более бортовая, это реально. «Для начала достаточно, и время будет подучиться втихаря. Пусть сперва не 800 в месяц, пусть 300, и с этими что делать, еще придется решать. Разве что пальчиками идти в хорошее дело. Дом для Эдгара По. Права у него когда-то были. Правда, книжечка осталась со многим прочим в его иной, как Рейса сформулировала, прошлой жизни, но права что? Можно и заново сдать. Тут стройка, тянуть с этими делами никому выгоды нет». В крайнем случае можно сперва на ремонт, там права не нужны. Одно заботило и томило, объяснять придется. Много чего объяснять, особенно если бумажки потребуют, а скорее всего потребуют. Не хотелось объяснять, так не хотелось, скулы сводила. Но с другой стороны что делать? Кляшся, конечно, не клялся, но все равно как бы обещал. И девка хорошая тутут уж без дураков хорошие.